Ученые знатно прокачали Т-80 для работы в зоне. Хоть танкист и старался объезжать подозрительные места, но левая гусеница все равно въехала в жару. Столб неистового пламени усметнулся вверх на пару метров. Внутри стальной машины разом стало, как в бане. Отрезка подскочившей температуры рванули блоки динамической защиты по левой стороне, и на этом все закончилось. Танк, как ни в чем не бывало, продолжал ехать по зоне. «Круто — Круто! — выдохнул волк. Обычная броня от жары или расплавилась бы моментально, либо как минимум размягчилась, а тут хоть бы хны. «Небось, артефактами прокачали, усиливающими молекулярные связи металла», сказал Гудрон. «Я о таком читал в журнале «Зона». Только не пойму, откуда у ученых до аварии были такие арты?» «Кто его знает, от чего та авария произошла?» отозвался Волк. «Может, те ученые и пустили мусорщиков в наш мир еще до нее?» «Те им артефактов насыпали». Они от счастья и забыли обо всем. А те твари из иномерия часы рванули, чтобы сделать из радиоактивной зоны свалку для своих отходов. Чем не теория? — Годная, — кивнул Гудрон, заряжая снаряд в пушку. — Только, может, расскажешь, что ты задумал? — Пацанов наших оживить хочу, — сказал Волк. — Если тот академик реально настолько крут, как о нем по радио говорят, я из него всю душу вытрясу, но парней наших он с того света вернет. — Ты сам-то в это веришь? — — невесело хмыкнул Гудрон. — И даже если это не бред, который телевизионщики прогнали, чтоб на хлеб с маслом заработать, сам подумай. Так тот ученый и ринулся твои желания исполнять. Я слышал про куписту. Там крепость, которую вряд ли получится взять, даже с аномальным танком. — Ключевое здесь вряд ли, — зло огрызнулся Волк. — Никто не пробовал это делать, верно? — Значит, попробуем мы. Еще и потому, что терять нам нечего. И пути назад у нас нет. «Насчет того, что вернуться не получится, это факт», — кивнул Гудрон. «Ладно, командир, как скажешь. Судя по карте, куписта должна появиться с минуты на минуту». Волк открыл верхний люк, высунулся наружу. Воздух зоны ударил в лицо, словно с помойки ветерком потянуло. Зона пахла гнилью болот и трупов, разлагающихся в этих болотах. К этой вонне примешивался запах озона от поля электродов потрескивающих справа, за которым виднелись провалившиеся крыши печально известного села Чистогаловка. После Чернобыльской аварии село это оказалось в центре радиоактивного загрязнения, так называемого западного следа. Полностью накрыло его шлейфом, состоящим из высокоактивных частиц ядерного топлива, вылетевших из недр разрушенного реактора. Само село вроде как снесли, обломки зданий закопали в землю. Жителей выселили. Тоже вроде как по бумагам до да документам. А что там на самом деле было, кто ж его знает? Вон они, крыши типа снесенного села. Мираж? Или настоящие дома, воссозданные зоной заново? Кто ж знает? И проверять как-то не хочется, потому что тех, кто пытался проверить, никто больше никогда не видел. Пропадают там люди. Ушел сталкер в район снесенного села, которое вроде как и не да и сгинул без вести. Слева над невысоким лесом, искореженным мутациями, виднелись пулеметные вышки комплекса производства «Вектор». Хорошо укрепленная база «Боргов», где черно-красные мутят свой гнилой бизнес по переработке твердых радиоактивных отходов. Типа по переработке. На самом деле «Борги» тупо сваливают привезенный из Европы радиоактивный мусор в глубокие шахты, выкопанные еще во времена СССР и сейчас прикрытые для маскировки большими самолетными ангарами. Доходный и не особо напряжный бизнес, ничего не скажешь. Именно из-за него и грызутся борги с вольными, второй не менее мощной группировкой зоны. Все тоже хотят ни хрена не делая бабло собирать. Вот и воюют с красно-черными за этот комплекс. Что и говорить, гнилое место зона. И по запаху, и по сути своей. Танк же мчался вперед, равняя гусеницами ухабы и вдавливая в землю аномалии. Только треск стоял, до да порой искры или толстые молнии вылетали из-под днища. Надолго ли хватит той противоаномальной защиты, которую ученые прокачали Т-80? К воне зоны уже очень явственно примешивался запах горелой краски и металла, разогретого чуть ли не до температуры плавления. «Купи-ста!» раздался в шлеме голос Гудрона. Но волк и сам уже видел огромную железобетонную крепость, утыканную габаритными поворотными бронеколпаками, в каждый из которых запросто можно засунуть крупнокалиберное противотанковое орудие. А еще он видел большие бронированные ворота, скрыть которые можно было, наверное, только атомным зарядом. Или странным светящимся снарядом, который Гудрон зарядил в танковую пушку. Повернулись бронеколпаки на крепости, по танковой броне замолотили пули. А потом долбануло что-то посерьезнее. Т-80 слегка приподняло, перекосило, и он аж на одной гусенице несколько метров проехался но на скорость передвижения это не повлияло. Знатно ученые прокачали защиту танка, ничего не скажешь. Тяжелая машина выровнялась и продолжала лететь вперед. На ворота, максимальная скорость, скомандовал Волк. Все это было чистой воды авантюрой, и командир поредевшей группировки армейских сталкеров прекрасно это осознавал. Но с другой стороны он понимал, что сейчас спасти и его, и людей, которые пока что верили в него, может лишь удачная авантюра и ничто иное. Это было понятно танкисту, который выжил из двигателя все возможное, и гудрону, который метров за 150 выстрелил по воротам, а после рухнул на пол и прикрыл голову руками, светящимися руками. Это волк увидел, тоже падая на пол, ибо когда танк на предельной скорости врезается в толстенную стальную плиту, спастись можно лишь вот так, лежа на полу и прижавшись к броне. Удар был страшным, Волку показалось, что его сейчас расплющит об металл, но лишь показалось. Он попытался встать. в бок словно пуля ударила изнутри. «Кажется, ребро сломано», — пришла равнодушная мысль. Волк даже удивился собственному спокойствию. Хотя, чему удивляться особо? Руки, ноги двигаются, а сломанные ребра заживают быстро. Гудрону вон похуже будет, чем ему. Он лежит на полу без сознания, а руки, которыми он трогал светящийся снаряд, — Теперь тоже мерцают и медленно так стекают вниз костей, расползаясь по полу фосфорицирующими лужицами. «Ничего», — хрипло произнес волк «Главное живы, остальное приложится». Он откинул люк, выглянул. «Получилось?» Танк вышиб ворота, развороченные снарядом, и застрял в них, намертво заклинив проход. А сзади на Т-80 уже забирались бойцы группировки, вылезшие из грузовика. Его бойцы, которых он не подвел. — Двое остаются стеречь вход, — бросил волк. — Остальные за мной. Исхватившись за сломанную от удара танковую пушку, легко спрыгнул вниз. В боку стрельнуло не на шутку, аж в глазах потемнело. Но волк лишь оскалился и глухо зарычал. Боль имеет власть только над слабаками. Сильного она стимулирует к борьбе, не давая забыть, что ты живой, и должен вгрызаться в эту жизнь, как голодный хищник в кровоточащее мясо. Автомат приятно холодил ладони. Волк щелкнул переводчиком огня и направился вдаль по коридору, ведущему в недра научного комплекса.